Глава двенадцатая Приближался день присяги, а в моей голове, кроме подозрения, что с Исаевым мы как-то связаны, больше не имелось ни одной здравой мысли. Я наблюдал за ним со стороны, прикидывал и так и эдак, пытаясь сообразить, в чем дело, но пока ни черта не получалось. В итоге я наблюдал за Исаевым, сержант Злыднев наблюдал за нами обоими, Замполит наблюдал вообще за всеми. Он усиленно готовил торжественно-праздничную часть великого дня, поэтому был немного нервный, даже не так. Он превратился в маньяка психоодержимого определенной идеи. К тому же нам сообщили, что в часть приедет какой-то серьезный проверяющий. В общем, чем ближе был момент принятия нами присяги, тем более раздражительным становился майор. Он начал чаще появляться на занятиях по политинформации и проводить их сам, лично. На повестке дня две темы. Объявил замполит в один из дней, как только вошел в помещение, где обычно мы писали конспекты на волнительную тему. Волнительную для него. Я лично вообще не волновался, потому что вся эта идейная теория была от меня далека. Начну с плохой, чтобы закончить хорошей. Несколько солдат, к счастью, не нашей военной части, потравились, напившись антифризу. Это скандал. Мудаков откачали. Вопрос, вам что, пить нечего? Компотов в столовой мало. Если какая-то дурная голова, служащая на территории нашей части, захочет по примеру этих дебилов антифриза хлебнуть, предупреждаю, откачивать не будем. Особенно в преддверии события, которое нам и вам предстоит. Армии — ненужные солдаты, которые суют себе в рот всякое дерьмо. Пока они это дерьмо лакают, враг пять раз нападет на наши границы. Теперь вторая новость, хорошая. На торжественном мероприятии, посвященном принятию присяги, а вы должны понимать, что это лучший день в вашей жизни, будут присутствовать очень высокие люди. Замполит закатил глаза вверх. Наверное, он так хотел показать нам высоту упомянутых людей. Поэтому записываем каждое слово, учим каждую букву, чтобы ответы на элементарные вопросы знали от зубов. Голова у солдата, чтоб думать, а мозги, чтоб соображать. Не забываем об этом. Например, замполит обвел пристальным взглядом помещение, выбирая себе жертву. Жертвой стал все тот же Кирзачев. Видимо, майор Золотнюк решил проверить самое слабое звено. К тому же объект внимания замполита сидел с грустным лицом и периодически клевал носом. «Кирзачев!» – громко выкрикнул майор, а потом уже более спокойно поинтересовался. «Какие страны входят в агрессивный блок НАТО?» Кирзачев резко вскинул голову, пытаясь словиться с мыслями. «Америка?» – промямлил он с вопросительной интонацией. Но, заметив, что замполит не впадает в бешенство, стоит спокойно, слушает его внимательно, добавил. Англия? Правильно. Майор Золотнюк удовлетворенно кивнул. Он не ожидал от Кирзачева столь глубоких познаний. Только надо говорить не Америка и Англия, а США и Великобритания. Как? Удивился Кирзачев. И эти тоже? В помещении повисла тяжелая пауза. Раздавалось только тяжелое сопение замполита и сдавленное фырканье солдат, пытающихся не заржать в голос. «Вы!» Замполит стал бордового цвета. «Не нравятся эти занятия? Так я вам устрою гораздо более другие. Но это вам будет чревато плохо. Что вы тут делаете? А? В армии? Если вы попадете в плен врагу, вас будут долго бить, а вы даже ничего сказать не сможете». Не не потому, что вы такие стойкие, вы же ни хрена не знаете. В общем, на такой ноте прошло все занятие. Из дебилов и придурков мы вообще хрен вылазили. По окончанию я хотел исчезнуть под шумок вместе с остальными, потому что заметил внимательный взгляд замполита, направленный на меня. Но не успел. Соколов! Присек все мои попытки бегства майор Золотнюк. Что с песней? Я постарался ответить уверенно. С песней все хорошо, товарищ майор. Отлично. Пой, велел замполит. Когда сейчас? Я немного оторопел. Нет, мляцкий пирозит, завтра, а еще лучше через год. У нас через несколько дней принятие присяги. Не готов? Его взгляд не сулил мне ничего хорошего. А я, если честно, вспоминал про эту песню только когда видел лицо Золотнюка. Как только это лицо из поля видимости исчезало, я моментально забывал. «Товарищ майор, ты выиграл три городских конкурса, стал лауреатом областного смотра самодеятельности и талантов. Что, товарищ майор, хочешь сказать честь военной части, принявшей вас, новобранцев, как родных сыновей? Тебя не волнует?» Я с пылом начал убеждать замполита, что очень волнует, и честь, и совесть, и даже моральный дух. «Не готов, значит. Нехорошо так протянул замполит. А номер уже заявлен. Он должен быть». «Можешь идти, Соколов». Я выскочил из учебного класса, испытывая чувство облегчения. Майора я недооценил. Вечером вместо отбоя меня ждал кабинет замполита, и он сам лично. С радостным лицом Золотнюк сообщил, у меня целая ночь впереди для того, чтобы сочинить и отрепетировать песню, которая должна быть на торжественном праздничном мероприятии, посвященном принятию присяги новобранцами. После этого вышел из кабинета, закрыл дверь на ключе и отправился спать. Сказать честно, я был зол. Первые полчаса проклинал и Соколова с его талантами, и замполита с его навязчивой идеей показать проверяющим, как активно идет работа по его линии. Не только идейное направление развивается, но и солдаты с огромным желанием участвуют во всех сторонах жизни военной части. А где-то через час, решив перекурить, после написания почти двух куплетов, кстати, выходило даже неплохо, я обнаружил, что в пачке у меня осталось всего две сигареты. Надо отметить, в армии почему-то эта пагубная привычка стала гораздо сильнее. Наверное, специфика места. Пары сигарет хватило ненадолго, потому что курить я мог, просто открыв через решетку окошко. По всей части отбой. Никто не придет, не увидит. А утром запах уже выветрится. Вот так я рассудил. К полуночи начали пухнуть уши. Докурил до ногтей последней, обнаруженной в пепельнице которую не очистил замполит бычок и стал думать. Мозг судорожно искал выход из ситуации. Выхода было два – дверь и окно. Про дверь нечего и думать, я не медвежатник. Замок вряд ли смогу взломать. Да и сам факт – выйти из кабинета, где меня запер замполит, значит откровенно и по положить болт на его приказ. При всем том, что серьезностью службы проникнуться я никак не мог, это все равно слишком. Окно замка не имело, и как способ сбегать за сигаретами приказ замполита не нарушало, но оно было забрано решеткой. Если бы не эта чертова решетка, то от окна до заветной тумбочки, где лежали пусть вонючие, ужасно противные, но такие желанные сигареты, по прямой было каких-то 50 метров. И главное, как назло, как и бывает в таких ситуациях, меня распирало от желания курить столь сильно, что думать о чем-то другом, тем более о песнях и плясках, я не мог вообще. Подошел к окну и подергал решетку. Она крепилась четырьмя болтами прямо в оконный переплет. Чистая видимость, конечно, однако болты есть болты. Голыми руками не вытащишь. Я облазил весь кабинет в поисках чего-нибудь подходящего. Бесполезно. Хоть зубами, блядь, эти болты откручивай. Сказал я вслух сам себе, а потом, наверное, на нервах, попробовал открутить болт пальцами. Внезапно тот легко поддался и пошел. Еще не веря в свою удачу, попробовал остальные. Судя по всему, не так давно окна красили. Решетки, естественно, снимали. Когда ставили обратно, болты затягивать не рискнули, дабы не портить свежую краску, а потом просто про них забыли. Через минуту решетка стояла у стены. Путь на волю был открыт. Я забрался на подоконник, готовясь спрыгнуть, но зачем-то оглянулся назад и замешкался. На столе лежали бумаги. Перед уходом замполит сказал, что это важная секретная информация и трогать ее нельзя. В этот момент во мне взыграла совесть. Я подумал, неправильно оставлять бумаги в таком виде. Не факт, что они реально секретные. Это же замполит Золотнюк. У него в преддверии проверки крыша едет неплохо. Там вообще, может, лежит инструкция по какой-нибудь фигне. Но, видимо, пребывание в армию уже оказало талитворное влияние на мой неокрепший в этом плане мозг. Я прям на полном серьезе запарился. А что, если бумаги и правда секретные? Конечно, предположить, что вот сейчас, как только я покину кабинет, из темноты выскочит диверсант из коммуниздит бумажки с замполита, ну, было полной паранойей. Однако нас так задрочили предстоящей проверкой, и не только замполит, кстати, что даже просто от самой возможности просрать бумаги уже неприятно похолодело в гениталиях. Поэтому я вернулся, взял документы в руки, огляделся, прикидывая, и выбирая самую подходящую нычку, а затем решительно сунул их под здоровый, тяжелый с виду шкаф. Облегчив совесть, я выбрался в окно. Бежал быстро, буквально через минуту был в казарме. Засады или подставы никакой не ожидал. Сержант Злыднев до присяги вряд ли проявит активность. Он не идиот. Вернее, идиот, конечно, но не в отношении службы. Ему сейчас ничего плохого делать нельзя. Соответственно, отираться рядом с тем местом, где я должен благополучно спать, он не будет. К тому же, я не красная девица, которую жених украл. Естественно, замполит забрал меня вполне официально, на законных основаниях обозначив крайнюю в таком решении нужду. Поэтому сильно о том, что мое появление в казарме кого-то удивит или насторожит, я не парился. Взял сигареты, сходил в туалет, поболтал с дневальным, вышел на улицу, спрятался за кустами и только там, наконец, наслаждением закурил. Это было феноменальное ощущение, настоящий кайф. Однако не успел сделать пары затяжек, как вдалеке раздались шаги и приглушенные голоса. Затушив сигарету, я спрятался за угол казармы, потому что ночью за ее пределами простые солдаты шляться не будут, а значит светить свое присутствие точно не нужно. Попасться на глаза офицеров сейчас – это совсем не то же самое, что с Дневальным рядом постоять. Судя по всему, действительно шли два офицера, о чем-то оживленно переговариваясь. Вскоре они приблизились настолько, что стало слышно, о чем идет речь. «Да успокойтесь вы, товарищ майор, зачем паниковать раньше времени?» Этот голос принадлежал майору Снегирёву. Он сегодня дежурил по части. «А я вам говорю, товарищ майор, надо объявлять тревогу». От второго голоса у меня по спине скатилась капля холодного пота. Голос имел отчётливые истеричные нотки и принадлежал замполиту. А он вообще-то должен был сейчас сладко дрыхнуть. «Ну что вам даст тревога? Только народ перебаламутим!» Спокойно ответил Снегирев. «Как что? Надо же прочесывать окрестности! Далеко уйти он все равно не мог!» Громким шепотом возбужденно втолковывал ему замполит. Надо сказать, что майор Золотнюк и майор Снегирев сильно отличались друг от друга. Последний был на десяток лет постарше и, судя по всему, относился к той категории советских офицеров, которую можно охарактеризовать емким словом. Пахерист. Его в части даже где-то любили. Более того, отношения между замполитом и этим майором находились далеко от товарищеских. Соответственно, даже ночью в личной беседе они обращались друг к другу подчеркнуто официально. Снегирев, если говорить честно, замполита на дух не выносил. Впрочем, как и все остальные. «Да вы хоть понимаете, товарищ майор, что значит прочесывать окрестности ночью?» — говорил Снегирев. — Да мы там вместо одного солдата половину личного состава потеряем. Никуда не денется ваш Соколов. В крайнем случае объявится через неделю дома и пойдет под трибунал. — А документы? — с еще большей истерией прошептал замполит. — Какие документы? — Я же вам говорил, товарищ майор, он с документами ушел. Все до единой бумаги с собой забрал и ушел. Документы строгого учета, там в списке военнослужащих. Личные дела. Так что не он, а я завтра под трибунал пойду. И это в преддверии проверки. Уж вам ли не знать? Да подождите, говорю. Давайте хоть до КПП сначала дойдем. Надо же убедиться. Вы уверяете, будто он пропал из закрытой комнаты. Но выходил ли Соколов с территории части, мы не знаем. Голоса начали затихать, удаляясь от меня в сторону контрольно-пропускного пункта. В общем, фора у меня, к счастью, была. Я метнулся обратно, залез в окно. Со скоростью Супермена прикрутил решетку. Удивительно, но замполит не обратил на нее внимания, не иначе, как от нервов. Наверное, открыл дверь, увидел, что кабинет пусто, на столе нет бумаг, и рванул сразу к дежурному. Данный факт лишний раз подтверждал репутацию Золотнюка, как человека не очень умного. Когда за дверью раздались шаги и ключ повернулся в замочной скважине, все было как положено. Бумаги лежали на столе, а я даже успел добавить еще два куплета в песни. Бредовых, больше похожих на набор слов, но тем не менее. Дверь резко распахнулась. Далее последовала немая сцена. Замполит молча и как-то бочком бегал от стола к шкафу и обратно, проверяя целостность документов. При этом он все время беззвучно шевелил губами. Потом подбежал к окну и подергал решетку. Затем подбежал ко мне и, что из мочи, заорал. «Ты где был, Соколов?» «Как где, товарищ майор?» «Тут был». Стараясь сделать как можно более дурковатое лицо, ответил я, следуя старой воровской заповеди, что сердечное признание, конечно, смягчает вину, но сильно увеличивает срок. «Где тут? Я полчаса назад заходил, тебя не было!» Продолжал кричать Золотнюк, периодически попадая слюной мне на лицо. «Может, вы, товарищ майор, просто не заметили?» Промямлил я. Это его совсем подкосило. Хватанув полную грудь воздуха, но не найдя подходящих звуков, на которые этот воздух можно было бы потратить, майор Золотнюк внезапно выскочил за дверь и куда-то быстро-быстро побежал по коридору. Снегирев все это время стоял, не принимая никакого участия в нашей беседе и невозмутимо рассматривал бумаги на столе. Когда дверь захлопнулась, он придвинулся поближе и негромко, продолжая изучать стол, спросил. «Ты куда бегал, Соколов?» «За сигаретами в казарму, товарищ майор», — так же тихо ответил я. «Сигареты у меня кончились». "Долбодетел", философски заметил майор Снегирев. «Накуришь себе на дисбат, а документы зачем утащил?» «Я не тащил, товарищ майор, они же секретные, спрятал под шкаф». Молодец, что не тащил. Там есть бумажки, которые запрещены к выносу с территории. В этот момент в комнату, как вихрь, ворвался замполит. «Я все выяснил. Он через окно бегал. Там под окном следы, товарищ майор. Я требую немедленно вызвать наряд и посадить Соколова под арест». «С какой формулировкой?» Совершенно спокойно поинтересовался Снегирев. На секунду замполит замешкался, но тут же выкрикнул. «За измену Родине!» Охренели оба, и я, и майор Снегирев. Отлично. Может, просто отвезти его в укромное место дошлепнуть? По-тихому. Поинтересовался невозмутимый он. Это неожиданное предложение застало майора Золотнюка врасплох. Но по глазам было видно, как сильно оно ему нравится. И пока он мешкал с ответом, Снегирев спросил... «Вот вы, товарищ майор, солдата на ночь запираете. А куда он в туалет, по-вашему, ходить должен? Вы подумали?» От такого резкого поворота сюжета замполит впал в легкий ступор и, видимо, даже не понял вопроса. «Какой туалет?» Причем тут туалет?» «Туалет при том, что солдат должен всегда иметь возможность оправиться», флегматично сказал Снегирев и добавил. «Знаете, товарищ майор, я бы на месте солдата в угол вам насрал». И вашими секретными бумажками подтерся. Ладно, поступим так. Солдата я забираю. Посидит до утра у меня в штабе. А утром пусть начальник особого отдела решает, что с ним делать. Скомандовав вперед, он подтолкнул меня к выходу.